Мистер Р. решительно повернулся ко мне. — Что до моих причин? Как вам понравится такое объяснение? Я давно хочу сотворить кого-либо по своему подобию и таким образом приобщиться к бессмертию. Что скажете? — Скажу, что вам надо жениться и завести детей. Он покачал головой. — Нет, это невозможно. Не могу объяснить понятней. Примите на веру, что по очень веской, несокрушимой причине я не могу жениться. Даже если так, выход очевиден, возьмите под свою опеку маленького сироту, неоформившегося и покладистого. Выберите его из своего круга. Может быть, может быть, но я выбрал вас. Вы по-прежнему не объяснили, почему. Мистер Р. снова повернулся к ночному небу. — По правде сказать, Хитклифф, мне тяжело об этом говорить, так что будьте ко мне снисходительны. Честно говоря, вы похожи и очень похожи на человека, которого я когда-то любил и потерял. Потерял безвозвратно. Я вспомнил, что говорил мне Дэниел на вашего брата он похоже напрягся и помолчав сказал давайте не будем произносить имен я суеверен на этот счет исходство поразительное ошеломляющее сходство делает меня еще более суеверным когда я увидел вас в ливерпуле я понял неважно что я понял главное как я поступил так вот — Судьба устроила нашу встречу. Я понял, что это знак. И я должен позаботиться о вас. Судьба определила нам встретиться возле сумасшедшего дома. Возможно, это тоже знак. — На что вы намекаете? Вы считаете меня сумасшедшим? — А вы считаете себя сумасшедшим, Хитклиф? Вы были возле того же сумасшедшего дома. Должен ли я из-за этого считать вас сумасшедшим? — Может быть, может быть. Мистер Р. вернулся к своему стулу. Он выплеснул воду из стакана и налил вина. — Прошу садиться и продолжить трапезу, Хитклифф. Мы обсуждаем серьезные вещи, но это не повод морить себя голодом. — Советую вам быть осторожным, — сказал я, садясь. — Ваш совет подозрительно напоминает угрозу. — Вы пробудили во мне любопытство. Пожалуйста, продолжайте. — Я строптив. — Можете меня в этом не убеждать. Я имел случай убедиться на опте. Однако я полагаю, что в собственных интересах вы можете быть вполне покладисты. — Что еще? — Я не обладаю той мягкостью, которая нужна, чтобы... Слепить благородный характер. Предупреждаю, я груб и неподатлив. Из меня трудно сделать чье-либо подобие, тем более подобие джентльмена. Что за вкрадчивая речь? фыркнул мистер Р. Вы в корне не правы. Благородство, основанное на мягкотелости, телости, недорого стоит. Оно хрупкое и лишено законченности. — Продолжайте. Может, вы думаете, что получше? — Я доверился однажды и только одному человеку, безусловно и безоглядно. Повторить это невозможно. Моя способность к сближению исчерпана раз и навсегда. Говоря проще, я не верю вам и вряд ли поверю в будущем. — Ах, я вновь угадываю тень неназываемой. — Что ж, вы меня предупредили, и это честно. Если бы я нуждался в ободрении, то меня обнадежили бы ваши слова, что вы вообще кому-то доверились и, стал быть, в принципе, способны на такие чувства. Я пожал плечами. Может быть. Однако меня столько обижали все, даже она. Здесь я невольно сказал правду, Кэти, что я больше не расположен давать кому-то власть над собой. Я буду независим и неуязвим. Понятно. Мы с вами схожи, Хитклифф. Мы оба от природы одиночки. Свои воспоминания, обиды, клятвы мы хороним в сердце. Скрываем от всего мира, однако ими определяются все наши чувства, все наши действия. Ведь вы таковы? Да, и я тоже. Подобное стремится к подобному? Я интуитивно распознал в вас, товарища, по несчастью. Он протянул руки через стол и, глядя прямо в глаза, сжал мои ладони. Коль скоро мы одинаковые в своей первичной сути, мы можем понять друг друга куда лучше, нежели люди сходные внешне, но внутренне различные. — Я прав, Хитклев? — Возможно, эта теория нуждается в доказательствах. — Отлично, — отвечал он. Мы нашли одну общую черту, но она глубоко укоренена. Он резко выпустил мои руки и поднял вазочку Отведаете, бланманже? Он протянул мне вкусно пахнущую белую массу. Я отказался. Он положил себе внушительную порцию. — Итак, полагаю, ваши возражения мы отмели. — проговорил он, с удовольствием проглотив несколько ложек десерта. — Теперь подумаем, как будем осуществлять наш план. Сколько вам лет? — Семнадцать? — Восемнадцать? — Я кивнул. — Я не знал, сколько мне лет, поскольку неизвестно, в каком возрасте меня привезли на перевал. — И вы... Сколько лет вы учились у доброго сельского причетника? — четыре или пять. Чему он учил вас, кроме грамоты? Письмо и счет, немного латыни, немного истории, немного естествознанию. Надо думать самой малость, но фундамент у вас есть, и мы будем строить на нем. Каждое утро, начиная с завтрашнего, вы будете проводить в библиотеке. Вы не выйдете оттуда, пока не усвоите урок, который я вам задам. «Каждый вечер за ужином я буду проверять ваши успехи либо неуспехи. Ясно?» Я кивнул. «Ужинать будем здесь или где-нибудь еще?» Мне не удалось сдержать невольную улыбку. Я вообразил все более и более эксцентричные вылазки на кладбище, может быть, или на Хейскую ярмарочную площадь, или на крышу. «Пока здесь». Мне приглянулось эта трапезная. Ветер с холмов приятнее домашней духоты, и вообще мне прискучила моя гостиная. А наши верные лакеи, он оглядел ровный ряд лошадиных морд, благороднее и достойнее любых иных. — Чего вы хотите взамен? — спросил я. — Вы не настолько глупы, чтобы благодетельствовать за здорово живешь. Вы правы, хотя ваша фраза далека от изысканности. Я хочу много. Я хочу сотрудничества. Если возможно, бодрого сотрудничества от угрюмого дикаря, которого собираюсь сделать великосветским джентльменом. Я признаю, что вам придется удовлетворить тщеславие современного пигмалиона. За свои труды я требую ваших успехов. — И все? — И все? — передразнил он. — Вы переоцениваете себя, если полагаете, что этого мало. — Что меня отчасти привлекает в этой затее? — Ее трудноосуществимость. Мои амбиции велики, и удовлетворить их непросто. В эту самую минуту вошла Ли, служанка, и встала перед мистером Эрм. — Простите, сэр. Джон говорит, начала она, но закончить не успела, потому что в конюшне началось нечто невообразимое. Мы оба вскочили. Причиной переполоха оказался вороной жеребец. Он встал на дыбы и бил передними копытами в загородку углового стойла. Немедля, ни минуты я метнулся к жеребцу, намереваясь остановить его, пока он не покалечился или не разнес денник. У меня за спиной мистер Р., обозвал ли дурой, что было странно даже для него, и велел ей немедленно убираться вон. Тем временем я схватил со стены веревку, завязал петлю и попытался накинуть аркан на шею коню, но тот пятился от меня, и мне это не удавалось. Мистер Р. выскочил вперед с железным прутом в руках, видимо, хотел оглушить коня. Я отодвинул его плечом. Пустите, я попробую. Я снял с крюка лестницу и прислонил ее к дальней стене. Мистер Р. пытался меня остановить. Кричал, что это опасно, но я отпихнул его, взобрался на балку, которая проходила прямо над стойлом взбесившегося жеребца, прополз по ней немного, набросил петлю коню на шею и потянул легонько, чтобы он только заметил. Он тут же перестал брыкаться, И скосил глаз назад, пытаясь понять, что ему мешает. Я не стал терять времени, быстро и легко спрыгнул ему на спину. Он не успел понять, что произошло, как я приник к его шее. Принялся гладить взмыленную шкуру и шептать ласковые слова в прижатые конские уши. Помнишь, так я укрощал диких пони в пустошах, когда нам хотелось покататься без спрос. конь попытался сбросить меня, но я усидел он сопротивлялся уже больше для вида заворороженной мелодией старой песни, которую я напевал ему в ухо через пару минут он совсем утихомирился. я слез, продолжая гладить и нашептывать, дал ему овса и подмирное хрустение вылез из дневника. Теперь настал черед удивляться мистеру Эру. — Вижу в вас и впрямь сидит бес, — сказал он. Клевам удалось усмирить Вельзевула. В прошлом году он едва не убил одного из моих слуг. Бедняга и сейчас хромает. Конь бешеный. Придется его пристрелить. Но он такой красавец. Согласен. Вот почему я откладываю неприятную обязанность. Но в теперешнем состоянии он бесполезен. Либо он будет томиться здесь, либо станет опасным для всей округи. Что с ним такое? Он взвился без всякой причины. Да нет, причина была. Он увидел Ли. Это она его обидела? Да нет же. Разве что нарушила строгий запрет входить в конюшню. Нет, Вельзевула в прошлом году объезжал Дэниэл, и все шло хорошо. Потом, по какой-то необъяснимой причине, конь стал приходить в ярость при виде юбок. На прошлое Рождество мы собрались кататься, и моя гостья, мисс Ингрэм, попыталась сесть на Вельзевула. Он сбросил наездницу и покалечил грума, который держал повод. Нет смысла оставлять его в живых. Дэниел говорит, он неисправим. Надо пристрелить. Поступайте как хотите, вам же хуже. Но я бы с ним справился. Мистер Р. взглянул на меня с интересом. — Как вы намерены сделать то, что не удалось никому? Я пожал плечами. — Вам достаточно знать, что я справлюсь. Я смогу убедить этого красавца. Ха -ха, вот именно, убедить. Да, он послушает брата-близнеца, поскольку теперь я убежден, вы оба дьявольское отродье. Что ж, дерзайте. Я отменяю казнь, но вы подвергаетесь опасности. Это мое дело. Отлично. Но только будьте осторожны. Мне почти... Также жаль будет хранить вас как и вильзиула я насмешливо поклонился наконец то мне сказали комплимент которому я поверил мы услышали торопливые шаги али позвала из дома помощь увидев что с конем мы справились сами слуги унесли посуду мебель мистер р велел убрать в кладовку под лестницей до завтрашнего утра крикнул он мне из дверей Вернее, уже до сегодняшнего, поскольку мы засиделись за полночь. Не забудьте про урок. Когда он ушел, я успокоил лошадей и проверил задвижки. Покончив с этим, я задул фонари и поднялся к себе в спальню. Однако не успел я открыть дверь, как получил мощный тычок. И полетел носом в пол. Кто-то уперся мне коленом в спину и заломил руки, Злобный голос прошипел мне в ухо. — Я знаю, кто ты, грязный попрошайка цыган, даже если мистер Эр не знает. Это был голос Джона. Уж его-то я без труда мог скинуть в любую минуту, но решил отложить удовольствие и подождать, что он скажет. — Лежи смирно и слушай, — прошипел он. — Ты думаешь, что обдурил мистера Эдварда? — Может, оно и так, но меня не проведешь. Мистер Эдвард временами слишком хорош для этого мира, и раз он сам о себе не заботится, приходится это делать другим. Так что помни, я с тебя глаз не спущу. Только попытайся сделать какую-нибудь пакость, придушу. Всем от этого только лучше будет. Он выпустил мою руку, намереваясь ухватить за волосы и еще помучить, Но я его опередил, сбросил с себя и навалился сверху. Я несколько раз ударил его головой об пол, потом поднял за волосы и швырнул, как полагал, в стену. Но он угодил башкой в оконное стекло. Посыпались осколки. Один угодил мне в бровь, кровь мгновенно залила глаза, я слеп. Тем временем мой противник выбежал из конюшни и был таков. Прижимая к лицу носовой платок, я побежал за ним, но на улице увидел лишь полную луну над яблонями и едва различимые в ее белесом свете звезды. Я всегда улыбалась. Только ты повернешься к дверям. И хмурилась, едва ты оглянешься на меня. После грозы я заболела. Я слышала, как они говорят, я умру. Я уже умерла, и я решила не просыпаться. Наша мама подошла к нашей кровати, но она была в саване и я убежала. Ты убежал от меня, Хитклифф. Ты хотел отделаться от меня. Ты обернулся соколом и улетел далеко-далеко в синеву над пустошью. Я осталась стоять внизу. Ты стал черной точкой на фоне солнца. Но я обернулась раскидистым дубом, и когда крылья твои утомились, ты опустился на мою ветви. Я закрыла тебя кроной, спрятала от переменчивой луны. Но ты увидел ее сквозь мои листья, ты обернулся мерзкой, извивающейся змеей, шипящим ползучим гадом но я не испугалась. Я стала птицей и запела так нежно, что ты поднял голову и стал извиваться в танце. Но танцуя, ты выполз из своей кожи и бросил ее блестящую. Я взглянула наверх. Ты стал каменным замком на горной круче, замком с тысячей бойниц, и за каждой бойницей стоял лучник, и на каждой тетиве Лежала стрела, чтобы поразить меня, если я приближусь. Но я обернулась ярким фонарем на высочайшей башне твоего замка и осветила тебе безопасный путь среди мрачных гор. И я увидела. Ты идешь, и солнце светит тебе в спину, как будто ты входишь в освещенную дверь кухни, а я сижу в тени, ослепленную. Тогда я проснулась и нелли сказала ц с это просто облако на солнце ветвь на ветру птица на окне моя радость